Господин доктор, э, товарищ доктор. Военные сборы, переподготовка и всё такое. Прибыть немедленно с подателем всего. Расписываться не трудитесь. К чему нам лишняя канцелярищина, когда я сам за вами приехал? Там на вешалке одной единственной пальтишко надо полагать ваше. Ну вот. А еще говорят, что у нас, солдафонов, нет склонности к логическому мышлению. Надевайте пальтишко, будьте добренькие. А халат можно снимать, а можно и не снимать. Это как вы хотите. Говоря это, он с проворством опытного гардеробщика сдернул с вешалки пальтицо на рыбьем меху, другой рукой снял с крючка под истершуюся докторскую шапку. Вот так... — Вот так. Ну, пойдемте, Михаил Михайлович. Время поджимает. Начальство только и смог произнести доктор Терехов, застегивая пуговицы. — В курсе? В курсе? А как же! Заботливейшим тоном поведал незнакомец. — И жена ваша уже в курсе. Вы ей потом напишите. Вы не беспокойтесь. Никакая это не Чечня, а просто повернулась так, что отправляться мы должны незамедлительно. Готов? Ну, дирсте колонна марширует. Что происходит? Спрашивал себя растерянный и унылый доктор Терехов, шагая вслед за незнакомцем по коридору родимого заведения. Почему я ни слова не сказал поперёк? Почему плетусь за ним как щенок на верёвочке? Нужно, но он шагал и шагал, молча, покорно, безвольно. От чего-то не в силах что-то сказать или предпринять. Он понимал, что никакой это не сон, но сделать ничего не мог. Знакомый двор, облупленный зелёный УАЗик, молодой солдат за баранкой, светлые кудряшки голубые глаза, бодрая и бездумная физиономия перед ободком самольца с неведомых молодому поколению плакатов "Молодёжь строит бам" или иных аналогичных. мягкий щелчок захлопнувшейся дверцы. Знакомая улица. Давай. Восьючок, сказал его спутник. Давай, родимый. Опаздываем ведь. А я что делаю? пробурчал водитель, ловко лавируя в потоке. Вася, повторил доктор Терехов севшим голосом. Ага. сказал водитель, мельком глянув на него в зеркальце заднего вида, с непонятной улыбкой. Тем же голосом, отстранённым и тусклым, Терехов продолжал: "А вас, кажется, зовут Шипко". "Телепат", громко фыркнул водитель. "Точно, телепат", широко улыбаясь, сказал сидевший рядом незнакомец. "В цирке можно показывать на одну единственную буквочку и ошиблись, доктор. Шубко моя фамилия. Шубко вечный прапорщик. Так, сказал доктор Терехов. Так. А значит так. А дома у меня уже копия, а? Какая такая копия? А склабесь С крайним недоумением спросил прапорщик Шубко. — Дом у вас, жена красавица, и кошка Муська. — Что еще за копия? В его взгляде не было ни враждебности, ни насмешки. Он просто-напросто был отстраненным, холодно изучающим. Легко можно было представить и в пятнистой куртке эсэсовского горного стрелка, в кепе с Эдольвейсом. И в серебристом скафандре неведомого фасона, с какой-то загадочной штукой на плече, не было ни удивления, ни испуга, словно все чувства и эмоции напрочь исчезли из сознания, только дорога только машинам, мчавшимся через чур уж быстрой плавно для раздолбанного армейского Уазика, казалось даже, что шум мотора не более, чем чистая бутафория, необходимая для завершённого образа. А вы главное не переживайте, доктор, сказал прапорщик в шубко без насмешки. Честное слово, это не Чечня, ничего похожего. У нас интересно, сами убедитесь. Во, родной, ну поддай-те пару, что притёшься. Кто же нас остановит? Да знаю я, проворчал водитель. И облупленная машина, рванувшись вперёд с нереальной плавностью и быстротой, обошла первый, что есть мочи, красный спортивный автомобиль, как стоячего. Они ехали В аэропорт знакомой дорогой. Красноярск 2003 год. Конец книги. Звукорежиссёр Алевтина Фёдорова, читал Юрий Заборовский.